Глава 4. Я прикрыла глаза под ярким светом больничных светильников и поморщилась от резкого запаха антисептика, такого сильного, что его привкус ощущался даже в горле. Все мое тело начало нервно пульсировать. Меня уложили на стол томографа, под шею подложили валик и голову зафиксировали ремнями. Я предпочла не слушать музыку, Поэтому теперь в приборных наушниках слышала только пульсацию собственной крови и удары сердца. Изредка мое приглушенное уединение нарушал голос рентгенолога, и тогда в наушниках слышались его указания или ободрения. Из-за пары шишек на затылке и амнезии врачи решили проверить, с помощью этого магниторезонансного томографа не появилось ли в моем мозге каких-то повреждений или аномалий. Доктор Лазовский заверила меня, что такое сканирование является самым обычным методом обследования. Но с этого-то, по-моему, все и начинается. Самым обычным это обследование бывает до тех пор, пока что-то не обнаружат. После этого все обычно заканчивается. Я глубоко вздохнула, когда этот стол начал автоматически заползать в камеру аппарата, похожую на пончик с дыркой для начинки, Моя голова будет находиться в этой нише, пока будут сканировать внутренности моего мозга. Ей-богу, это потрясающе умное устройство. И если бы я меньше волновалась, то подивилась бы такой фантастической технике, но я жутко боялась. Мое дыхание стало затруднительным и прерывистым. Сердце бешено колотилось, кровь со свистом пульсировала в ушах, готовая, казалось, выплеснуться наружу. Отлично! «Вы держитесь молодцом!» — услышала я голос рентгенолога. Я лежала, сцепив руки на животе. Ладони вспотели. Внезапно мне представился жуткий образ крематория и какой-то гроб, неумолимо двигающийся по контейнеру к красному занавесу, за которым скрывается пылающая кремационная печь. Меня охватило ошеломляющее желание вскочить и убежать. «Нет, надо думать о чем-то другом». Думать о чем-то другом. К моей голове приблизился датчик томографа. «У вас все хорошо», — опять произнес голос. «Мы почти готовы, и сейчас сделаем несколько изображений». Деловой серьезный голос пробился через мой страх. «У меня все хорошо», — мысленно произнесла я. «Они просто сделают несколько фотографий, и все закончится». Меня предупредили, что аппаратура будет шуметь, Но даже с ушами, закрытыми наушниками, я все-таки вздрогнула. Хорошо еще, что мне зафиксировали голову ремнями. Я сосредоточилась на дыхании. Закрыла глаза и постаралась отбросить страх. Думать о чем-то успокаивающем. Ведь это обследование поможет мне. Все люди здесь хотят помочь мне. Спокойный вдох и выдох. Стук моего сердца замедлился. Страх уменьшился. Невероятно устроен мозг. Он способен довести человека до безумия или подарить успокоение. Расслабившись, я попыталась представить умиротворяющую картину. Мне представилось море, но его вид успокоил меня, не внушив чувства страха. Я увидела пятнистый солнечный свет, играющий на чернильно-синих волнах. Я слышала... Их успокаивающий и тихий плеск ощутила тепло солнечных лучей на коже. Это чистая фантазия или воспоминания? Остаток процедуры прошел нормально. И я даже не успела осознать, когда она закончилась. Я уже сижу в палате на кровати, листая старые журналы. Меня одолевает беспокойство. Мне скучно. Я прогулялась по больничному саду, посидела в кафетерии. Побродила по коридорам, зашла в телевизионную гостиную, где показывали бесконечные новости. Мне думалось, что я смогу увидеть себя по телевизору, но после часового просмотра гнетущих мировых бедствий отказалась от этой идеи и покинула эту комнату. Я предпочла бы переодеться в более цивилизованную одежду. В этих благотворительных пижамах я кажусь себе больной, хотя уже чувствую себя здоровой. «Безусловно, здесь, в больнице, я долго не выдержу. Я валяюсь на кровати, хотя на самом деле мне даже не хочется спать. Но куда я пойду? Я же не представляю, где живу». Бездельно сидя на кровати, я поглядываю на медсестер. Все они доброжелательно и деловито ходят по палате, помогая больным. Доктор Лазовски сказала, что опасность миновала. Мой водный баланс восстановился и отпала опасность инфекции в легких. Очевидно, я полностью здорова. Она сказала, что у меня все в порядке. В порядке? Как же у меня может быть все в порядке, если я до сих пор не знаю, кто я? Через пару дней будут готовы результаты обследования на томографе. Может, они прольют свет на то, что случилось в моей голове. Полицейские больше не приходили, поэтому... Возможно, их версия оказалась тупиковой. Может, уже настоящая Мия Джеймс нашлась целая и невредимая и воссоединилась с любящей семьей. Или, возможно, ее пока так и не нашли. Вздохнув, я отложила журнал в сторону и легла на кровать. Повернувшись на бок, я взглянула в окно на кирпичную стену, на поникшие от жара цветы. На ограду опустилась чайка. Она скосила взгляд в мою сторону, и я тоже пригляделась к ней. Большая птица. Она выглядит спокойной, умиротворенной в себе. У нее нет имени, но она знает, кто она такая. Она знает свое место в этом мире. «Привет!» Я уже начала вздрагивать от этих слов. Кто-то пришел. Чайка склонила голову и улетела. Я обернулась и села. Ко мне приблизилась сержант Эмма Райт. «Привет!» — повторила она. «Салют!» — ответила я. Она улыбнулась. Искренней, сердечной улыбкой, а не притворно вежливой. Все-таки приятно общаться с людьми, даже с малознакомыми. «Не возражаете, если я...» Она показала на один из пластиковых стульев около моей кровати. «Конечно, прошу вас». Она устроилась на стуле, повесив на спинку свою черную сумку. Я пообщалась с дежурной медсестрой. Она сообщила мне, что вы уже достаточно хорошо себя чувствуете, и нам с вами можно опять поговорить. Вам действительно лучше?» Я кивнула, но добавила. «Хотя я по-прежнему не помню, кто я». «Очень жаль», — сказала она. «Мы можем назначить одного из наших сотрудников для связи, и у вас будет личный консультант в полиции, чтобы держать в курсе новостей нашего расследования». Однако пока... Вы вполне можете держать связь со мной по любым вопросам, если вас что-то беспокоит или появятся новые воспоминания. Сейчас я дам мою визитку. — О, спасибо. — Хорошо, — откликнулась я. Правда, у меня даже нет телефона или денег, поэтому как же я смогу связаться с ней? Она порылась в своей сумочке и в итоге протянула мне белый прямоугольничек своей визитки. Там есть номер телефона, по которому вы можете позвонить, — пояснила она. Поблагодарив сержанта, я положила визитку на прикроватную тумбочку. — Помните, в понедельник мы говорили о человеке, способном опознать вас? — спросила она. Я кивнула. Последние два дня я только об этом в основном и думала. Я вдруг осознала, что затаило дыхание. Мы навели кое-какие справки и полагаем, что упомянутый человек верно установил вашу личность. Я осознала, что означают ее слова. — То есть я и есть та самая Мия Джеймс? — Да. Я напряженно вытянула пальцы и глубоко вздохнула. Я почувствовала, что мне надо встать. Соскользнув с кровати и встав у окна, я провела руками по волосам. — Вас что-то тревожит? — спросила она. — Просто пытаюсь осознать, — призналась я, оглянувшись на нее. — Понятно. — Должно быть... Странно, наконец, узнать, кто вы. — А кто тот человек? — спросила я. — Тот, кто сообщил о моем исчезновении. Я подумала, не мог ли он быть моим отцом, братом или мужем. Его зовут мистер Пирс Бевен Прайс. На самом деле он ваш друг. У меня... Есть друг? — Очевидно. Она улыбнулась. Мы проверили его биографию, поговорили с ним. Перепроверили его слова у других людей, у вашего терапевта и на вашем бывшем месте работы. Все подтвердилось. Так что вам совершенно не о чем волноваться. Ладно. Спасибо вам. Вы хотите увидеть его? Он здесь, если вы не против. Я почувствовала легкий укол страха. Но нет никакой особой спешки, — продолжила она. Если вы пока не готовы встретиться с ним, мы попросим его подождать. — Дадим вам больше времени, чтобы прийти в себя. Он с удовольствием подождет, пока вы успокоитесь. Я с облегчением выслушала ее. Не отрицаю, что встреча с этим другом жутко пугала меня. — Но... — Разве не этого я ждала? Нельзя отказываться от такой встречи. Возможно, она поможет мне вернуть память. Разумеется, мне нужно встретиться с ним. — Ответила я. — Но... «Не могли бы вы отложить встречу хотя бы на часик?» «Мне действительно нужно успокоиться». «Конечно», — согласилась она. «Может, вы хотели бы, чтобы я была с вами, когда он придет?» «Нет, все будет нормально». Я покачала головой. «Прекрасно. Тогда я спущусь вниз и сообщу ему. Ему не терпится увидеть вас». У меня ёкнуло сердце. «Ну вот». Похоже, скоро начнется моя новая жизнь. Похоже, скоро начнется моя новая жизнь.